Глава вторая Вик со второй попытки воткнул нужную передачу и направил гремящий, как консервная банка с гайками, сендер к холму. «Ты вовремя!» – долетел сквозь рокот движка звонкий голос бяшки, который перебрался в заднюю часть кузова и запихивал под сиденье, завернутое в тряпье саблю. «Что?» – не понял Вик. «Появился, говорю, вовремя!» Бурильщик, привстав, подался вперед. «Еще самую малость!» Ой! Принарявливаясь к незнакомой машине, Вик резко вывернул руль, и бяшка едва не свалился за борт. Он вцепился в проржавевшую стенку и завопил, чтобы его спаситель сбросил скорость. "Держись крепче", откликнулся тот. "Дай на дорогу выехать, там поговорим". Натужно гудя, сендер взбирался по крутому бугристому склону, приближаясь к накатанной колее.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 Языки огня плясали там, и сторгая густой едкий дым. Ветер тащил его шлейф в сторону реки, вившийся между пологими холмами до самого горизонта, разнося неприятный запах по всей округе. Другой повторил бяшка, изменился весь суровый такой. О смотри! вик обернулся. Шпага, войдя по колено в озеро, осторожно продвигался к отмеле, где лежал патронтта кинта.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 «Ты был в нём. И ты...» Шпагат искал в воде патронтаж, что-то радостно крикнул холерия и быстро зашагал по берегу, поднимая брызги. «И я не симбионт», – отвернувшись, заключил Вик и положил руки на руль. «Да», – выдохнул Бяшка. «Я тебя спас?» «Угу». «Ты мой должник». Вик взялся за рычаг переключения передач, глядя на колею впереди. «Да», – угрюмо ответил бурильщик.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 Сендер быстро скатился с холма, оставив позади облако пыли. Справа потянулась река, за которой простиралась каменистая равнина. <зовываясь> Чего так далеко забрались? – прокричал Вик, не оборачиваясь. Места поближе не нашлось? Не, Бяшка наклонился вперед. Тут дело в другом. Мы же сначала хотели рискнуть и к ржавому озеру пойти, когда топливные нас таким подрядом снабдили. Уй! Бяшка ткнулся лбом в спинку сиденья.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 «Эй!» – бяшка поводил рукой перед лицом у Вика. «Ты здесь?» Тот, очнувшись от нахлынувших воспоминаний, вздрогнул, перевёл усталый взгляд на бурильщика и кивнул. «У тебя глаза сейчас были, как у старого сборщика улиток!» – беспокойно произнёс бяшка. «Блестели так, словно ты с лизью надышался, и твои мысли пошли погулять!» «Всё в порядке, усаживаясь поудобнее», – сказал Вик. «Я постараюсь вести ровней». Он завёл мотор и плавно тронулся с места, внимательно глядя вперёд, чтобы не прозевать колдобину или крупный камень. Вскоре объехав холм с южной стороны, он снова увидел стоявшую за пустырём нефтяной завод и платформу, а в низине справа, на самом берегу реки, оказались палатки – лагерь бурильщиков. Вик шёл туда, чтобы найти работу и обрести пристанище. После всего приключившегося с ним под Минском, полёт в капсуле –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 поднял недобрый, полный подозрительности взгляд на Вика и сказал «Кто такой?». Голос у нефтяника был низкий, грубоватый. «Знакомец мой», – начал Бяшка, по-прежнему улыбаясь, – «из Москвы». «Умолкни», – оборвал Гнат. «Пускай сам скажет». Он перегнулся через борт, отбросив к стене посох Вика, взял штуцер за ремень и повесил себе на плечо. «Ну?». Бяшка тихонько присел, втянув голову в плечи.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 Дальтовидных мышц нет, их заменили шарообразные подшипники. «По здорову, молодцы!» – произнёс Георг, сильно окая. Киборг обошёл шлагбаум и встал возле машины. «Вот и то!» – он ткнул титановым пальцем в Вика. «Мне и нужен! Где запропал?» «Ты его знаешь?» – недоверчиво произнёс Игнат, не сводя пристального взгляда с сидящих в машине. «А то!»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 «Или вместо этого малого ты мне друбильный пресс наладишь?» Игнат снизу вверх смотрел на Георга. На скулах нефтяника гуляли жлобаки. Бледная кожа на лице пошла красными пятнами. «Южному братству раствор нужен, чтоб укрепление вокруг завода возвести. Для того панцири улиткам раздрубить потребуется». Киберг отпустил Вика и постучал ребром ладони о ладонь. «В срок не управимся».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 «Георг», — Вик посмотрел на киборга, — «а кто этот сельга? Что-то не припомню такого старшину в вашем клане». «Сельга Инос», — влез бяшка, — «один из топливных королей». Подавшись вперёд, он просунулся меж сиденьями и тут же схлопотал щелбан от киборга. Эй, Юный бурильщик отпрянул назад. «За что?» «Цыц, малявка, не встревай, когда старшие разговаривают. Ну-ка, Вик, тормозни». Машина остановилась не доехав до бетонной коробки самую малость. Георг обернулся. «Вылазь! Пойдёшь до Фёклы? Она харч сейчас готовит. Поможешь ей по кухне и куртку заодно простернёшь. А как сготовит, нам в котелках притащишь». «В мастерскую?» – потирая лоб, с несчастным видом произнёс Бяшка. «В неё! И чтоб куртка была как новая!» – строго сказал Киборг. «Уяснил?» «Угу». Когда Бяшка скрылся между палатками, Вик спросил. «Георг, у тебя из-за меня проблем не будет?» Киборг смирил его взглядом, почесал бороду. «Разберёмся. Подгоняй, Сэндер, к воротам. Сейчас друбильный пресс заведём». Скривившись, он уставился на предплечье, где подтекало масло. «Представляешь, пар в котле травит. А где, никак не пойму. Всё облазил. Шланги, клобана, насос в у системе проверил». «Исправны. И травит, будь оно неладно. Поможешь?» Вик улыбнулся. «Помогу, Георг». «Поехали». Киборг сел прямо и махнул вперед.